Глава 71 Я внимательно смотрела в глаза невесты Ничего, такого поворота событий дракон точно не ожидает А теперь с тобой, моя драгоценная Обняла ее за плечи Инструктаж Принеси мне бумагу и перо Третий раз я такой ошибки не допущу Инструктаж будет даваться под роспись Служанка опомнилась и бросилась к столу Через 10 минут я закончила с инструкциями Вытернула чернила Тьфу, с пальцев. Душечка ну, моя. Усадила я Ларину рядышком в кресло. Она послушно села и посмотрела на меня честными русалочьими глазами. Кресла здесь были просторные, поэтому мы поместились. Смотри, твоя задача молчать как рыбка. Единственное, что ты можешь говорить, так это... Ах! И... Ах! Это все, что тебе пригодится. Такую схему я проворачивала всего... Два раза Первая невеста была похожа на прадедушку Точнее на его посмертный портрет Копия один в один А какие у нее были бакенбарды Даже ее отец ей завидовал Сначала поражался Откуда в этом мире столько некрасивых девушек Я грешила на близкородственные браки Но потом узнала Что во всем виновата магия Бабушки и дедушки, мамы и папы Повально улучшали себе внешность Магически, дабы выглядеть благородно И прекрасно «Поэтому сейчас в акушерке берут женщин с железными нервами!» «Я запомнила!» Вздохнула Ларина, и на ее лице появился нежный румянец. «Так, двигаемся дальше!» Продолжила я, поглядывая на посла. Он все еще отходил от выпитого графина. Ты когда-нибудь видела мужчину без штанов? Спросила я, пытаясь подготовить невесту К варианту развития событий Мужчины милые, это часы с кукушкой И как только у них в голову бьет полночь Стрелки сходятся на тебе Появляется кукушка, но ты не переживай И не вздумай орать Орать это еще мягко сказано Ох уж это воспитание. Одна очень благовоспитанная девица, с которой я проворачивала эту схему второй раз, умудрилась разглядеть в темноте змею. И с криками и воплями, схватив книгу «Секреты очарования» мадам Марлон, она мужественно бросилась неравный бой. Невеста орала. Прибежавшие родственники тоже орали. Жених уже не орал. Он просто потерял сознание еще в самом начале противоборства. Я влетела в комнату как раз в тот момент, когда невеста гордо объявила, что раздавила ее. Потом она долго кричала, что змея все-таки успела укусить жениха. «Чувствую, дракон кукушкой поедет!» Усмехнулась я про себя. «Поняла!» – шепнула Ларина, перебирая накидку тоненькими пальчиками. «Значит, сейчас я иду по замку, прикидываю, где здесь темное местечко, назначаю свидание и бегу сюда». «Только вот я темноты ужасно боюсь!» – послышался голосок невесты. «Она даже спит со светом!» Подтвердила служанка Я быстро соображала, как переиграть план А потом усмехнулась и потерла ручки Вот Такого он точно не ожидает Такой ему даже в страшном сне не приснится